Сокровище пиратов Кот Дрейка Сэр Фрэнсис Дрейк Пират на службе Ее Величества Был во многих отношениях личностью незаурядной Он выделялся не только отвагой, дерзостью, энергией и военным талантом Но и вместе с тем был одним из наиболее блестящих первопроходцев XVI столетия За свою сравнительно недолгую жизнь, адмирал скончался в возрасте 56 лет, Дрейк сумел сделать гораздо больше, чем мечтал. Его имя осталось навсегда запечатленным на географических картах и вошло в легенды. Многие из них связаны с таинственным сокровищем Дрейка, по слухам, состоящим из не менее чем 40 тонн серебра. В свой знаменитый поход к Тихоокеанскому побережью Южной Америки Дрейк отправился в 1577 году во главе флотилии из пяти небольших кораблей. К заветной цели, однако, дошли только два корабля, а вскоре у Дрейка вообще осталась одна золотая лань. Но и с этими крохотными силами он сумел вызвать настоящий переполох, в испанских колониях. Двигаясь на север вдоль Тихоокеанского побережья, Дрейк нигде не встречал сопротивления. Испанцы не ждали здесь нападений ни на суше, ни на море. Золотая лань высаживала десанты и грабила прибрежные города Дочиста. Дрейку удалось захватить и несколько груженных драгоценными металлами галеонов. 1 марта 1579 года пираты взяли на абордаж настоящую плавучую сокровищницу – испанский галеон, на борту которого оказалось 14 сундуков с серебряными монетами, 80 фунтов золота и 1300 серебряных слитков. Захваченный груз в сто раз превышал затраты на снаряжение экспедиции Дрейка. Но как теперь достичь Британии? Испанские военные корабли уже искали пиратов вдоль всего побережья. Магелланов пролив был заперт. Дрейк был готов обогнуть Северную Америку, пройдя северо-западным проходом из Тихого океана в Атлантический. Чего еще не делал ни один человек. Это удалось только Амундсену в 1903-м, 1906 годах. Пока же он повел золотую лань вдоль Тихоокеанского побережья Центральной, а затем Северной Америки, стремясь оторваться от преследователей. В какой-то бухте, расположенной на 38-й широте, золотая лань встала на якорь. Дрейк намеревался привести в порядок корабль и решить, что делать дальше. Бухту где стояла золотая лань, он окрестил Новым Альбионом в надежде, что когда-нибудь эта земля станет владением Англии. Отсюда корабль Дрейка двинулся на север. Идя вдоль американского континента, Дрейк непрерывно картографировал побережье. Эта работа стала неоценимым вкладом в дело расширения географических знаний. Пределом продвижения «Золотой лани» стала устье реки Колумбия, ныне штат Орегон, Соединенные Штаты Америки. Здесь в конец уставшая команда настоятельно потребовала от неугомонного капитана взять, наконец, курс к родным берегам. Англия или смерть, Дрейк? И Дрейк был вынужден повернуть «Золотую лань» на юг. Англичане снова бросили якорь в Новом Альбионе и простояли здесь 36 дней, готовясь к дальнему и сложному плаванию через Тихий океан. На борту судна находилось огромное количество захваченной у испанцев добычи, но в море она скорее была обузой. Золото нельзя есть, серебро нельзя пить, а перегруженный корабль добавок мог легко отправиться на дно поэтому было решено взять с собой только самое ценное чтобы освободить трюмы для запасов питьевой воды и провианта наиболее ценным в глазах дрейка были золото и драгоценные камни наименее ценным серебро а на борту золотой лани его было немного ни ниало почти 40 тонн Однако, когда корабль Дрейка вышел, наконец, в плавание, серебра в его трюмах уже не было. Один из участников плавания «Золотой лани» Флетчер пишет в своем дневнике, что во время 36-дневной якорной стоянки Дрейк закопал 40 тонн серебра на побережье Нового Альбиона у 38 параллели. Но что это за Новый Альбион? и где именно спрятаны сокровища Дрейка. Несомненно, что знаменитый корсар преднамеренно не оставил никаких письменных свидетельств относительно местоположения нового Альбиона и тайника с серебром. Загадке серебра Дрейка посвящено огромное количество литературы. Сотни кладоискателей посвятили своей жизни поиском сокровищ знаменитого корсара. Сегодня все согласны в том, что Новый Альбион – это современная бухта Сан-Франциско. Однако предполагаемая площадь поисков здесь составляет не менее 10 тысяч квадратных миль, а по другим подсчетам – до 40 тысяч квадратных миль. На то, чтобы просеять тонны земли на этой огромной территории не хватит и человеческой жизни. Однако, насколько верно утверждение о том, что сэр Фрэнсис Дрейк не оставил никаких записей, никаких намеков на возможное местонахождение клада? Этот вопрос задал себе американский исследователь Ричард Уилборн. «Из опыта прошлого я знаю, что те, кто скрывали сокровища, почти всегда оставляли записи об этом. Позже говорил Уилборн. Вся штука в том, чтобы понять, в каком виде оставлены эти записи или как расшифровать их содержание. Первым делом Уилборн занялся исследованиями на местности. С аппаратами магниторазведки он и его команда прошли вдоль 38-й параллели на участке бухты Сан-Франциско, отклоняясь на 100 миль к северу и к югу. В пределах этого 200-мильного коридора им встретились только две аномалии. Одна довольно мощная на острове Ангела, лежащем в середине залива Сан-Франциско, и вторая, очень слабая, в графстве Мерайн. Может быть, одна из этих аномалий и представляет собой искомый клад? Эта гипотеза нуждалось в документальном подтверждении, хотя бы в намеке. Уиллборн отправился в библиотеку Бэнкрофта при Калифорнийском университете в Беркли. Уже новыми глазами, с новым отношением он вновь и вновь просматривал старые книги и документы, над которыми в свое время корпели десятки исследователей. Особое внимание Уиллборн уделил старым морским картам, которые были изготовлены по результатам плавания Дрейка. Их имелось несколько, но карта 1595 года оказалась наиболее точной и удобочитаемой. Открытие было сделано лишь спустя шесть недель напряженной работы. Интуиция подсказывала исследователю, что Дрейк не мог не оставить вообще никаких намеков на место положения тайника с серебром. С другой стороны, он не мог оставить и прямых свидетельств. Если бы золотая лань попала в руки испанцев, такое свидетельство стало бы готовой накладной на получение драгоценного груза. Между тем, Дрейк вовсе не собирался возвращать свою добычу испанцам. Из этого следует, что у Корсара оставался один единственный выход зашифровать указания на местонахождение клада. Так родился кот Дрейка. «Хитроумный код Дрейка точно сообщает нам, где расположен новый Альбион», пишет Ричард Уилборн. Он точно показывает, на какой глубине закопано серебро, сколько тонн серебра содержится в тайнике и, наконец, где именно клада расположен этот тайник. Эта драгоценная информация находилась буквально перед глазами исследователей на протяжении всех 400 лет, истекших со времени плавания Золотой Лани. Ключ к разгадке таился в рисунках, сопровождавших навигационную карту. По углам большого листа были помещены четыре рисунка, изображавших четыре ландшафта, исследованных Дрейком земель. По всей видимости, они представляли собой панорамы, распахивающиеся перед наблюдателем, сидящим в вороньем гнезде на верхушке мачты. Верхняя левая картинка представляет собой Новый Альбион. На ней изображен остров рядом со остроконечным мысом, Далеко вытянувшимся в море с берега какого-то залива. Уилборн определил это место как остров Бельведер, расположенный поблизости от мыса Тибурон в бухте Сан-Франциско. А Острие, мыса Тибурон, на карте Дрейка служит указательной стрелкой, направленной на бухту Аяла на острове Ангела. Здесь неизвестный художник поместил изображение корабля. Так вот, где золотая лань простояла на якоре в течение 36 дней. Интересно, что в подтверждение своих выводов Уилборн отыскал, пусть и несколько сомнительный, но удивительно совпадающий с его выводами документ. Еще в 1952 году в Сан-Франциско появился некий английский моряк, занимавшийся поисками сокровищ знаменитого корсара. В его распоряжении имелась страница из личного дневника Дрейка. Между тем считается, что дневник Дрейка был конфискован королевой, когда корсар возвратился в Англию. Таинственная страница была куплена Калифорнийским историческим обществом в том же 1952 году но опубликованный ее текст был только в 1988 году. В нем, в частности, говорилось «В этот день, 25 августа 1579 года, я, чтобы облегчить бремя моего судна, приказал удалить из моей каюты серебряные слитки. Я захоронил их на поросшем редкими деревьями холме на полпути между морем и Большим внутренним озером. По мнению Уилборна, Большое внутреннее озеро – это одна из бухт залива Сан-Франциско, глубоко врезающаяся в сушу. Море – это открытое море, то есть Тихий океан, а на полпути между ними находится остров Ангела. Любопытно, что верхняя часть рисунка на карте Дрейка, изображающего Новый Альбион, как бы резко отрезана. За пределами рисунка осталась вершина горы Ливермор, самого высокого пункта острова Ангела. Уиллборн полагает, что это не случайно. Именно на горе Ливермор захоронены 40 тонн серебра, захваченного Дрейком У испанцев Серебряные слитки Передавались из рук в руки Вдоль цепочки людей Выстроившихся от побережья Бухты Айяла Где стояла золотая лань До вершины горы Ливермор поросший редкими деревьями После этого Дрейк навсегда покинул Калифорнию Его мечтам о новом Альбионе Английской колонии на Тихоокеанском побережье Северной Америки так и не суждено было сбыться. Серебро, а его современная стоимость оценивается в 90 миллионов долларов, навеки осталось лежать в земле. Ричард Уилборн уверен, что сумел разгадать еще одну подсказку Дрейка. Серебро зарыто на глубине 6 футов, или 72 дюйма. Об этом, по его мнению, свидетельствует цифра 72, изображенная на носу судна, стоящего в бухте Аяла. Чтобы ни у кого не возникало в этом сомнений, Дрейк дает еще одну подсказку. На рисунке изображены шесть домов, стоящих на берегу. Долгое время считалось, что это жилище команды Дрейка, построенные моряками во время тридцатишестидневной стоянки в Новом Альбионе. Однако исследователь полагает, что Дрейку и его людям не было нужды так капитально обосновываться на острове во время такой короткой стоянки. Легче предположить, что шесть домов означают 6 футов. 6 английских футов составляют ровно 72 дюйма. Выводы Уилборна могли бы подтвердить только поиски на вершине горы Ливермор. Однако пока это сопряжено с большими трудностями. Остров Ангела имеет статус заповедника федерального значения и входит в состав Калифорнийского национального парка. Перспектива проведения масштабных земляных работ, неизбежных при поиске большого клада, не вызывает восторгу у чиновников природоохранного ведомства. Клада на острове может и не оказаться, зато ландшафт острова будет непоправимо изгажен. Кстати, известно, что в годы Первой и Второй мировых войн американские военные инженеры вели на острове земляные работы и при этом никаких находок сделано не было. Даже случайных.